Роден, несмотря на наступившую темноту, острым взглядом подметил впечатление от своего рассказа и продолжал. «Иногда, впрочем, из страха за свою возлюбленную господин Доронсе хотел...» Орвать эту связь, но молодая девушка, опьяненная любовью, уверяла, что если он ее покинет, то она не посмотрит ни на что и сама откроет их тайну. Слишком слабохарактерный, слишком влюбленный господин Ронсел уступал, и, отдаваясь потоку наслаждения, они забывали и людей, и самого Бога. Страстные, чувственные образы, вызываемые Роденом в этом рассказе о тайной любви, оживляли в душе господина Горди жгучее воспоминание, потонувшее было в слезах его отчаяния. Спокойствие, которое он начал испытывать после кротких речей Габриэля, сменялось мало-помалу возбужденностью, которая вследствие всех перенесенных с утра потрясений начала вносить в его рассудок странное смятение. Наконец наступил роковой день. Господин Доронсе должен был ехать на войну, и ему пришлось покинуть девушку. После недолгого отсутствия он возвращается, еще более влюбленный, чем когда-либо. Ночью он по обыкновению пробирается к своей возлюбленной. По тайной лестнице входит в комнату, пылая восторгом и страстью, и находит покойницу. Она умерла. В тот день, утром... Она умерла! Она умерла. А -а -а. У ее смертного ложа горели две погребальные свечи. Господин Дорансей не веря своим глазам, падает на колени, не помня себя, берет эту молодую, прекрасную, милую, обожаемую головку, чтобы покрыть ее поцелуями. И эта прекрасная головка отделившись от туловища, остается в его руках. Да-да, остается в его руках. Что? Как? Да-да. Ее смерть была так внезапна, что ее не успели даже приобщить. И врачи вскрыли это прекрасное тело, чтобы узнать причину смерти. В это время почти совершенно стемнело. В комнате царил только слабый сумеречный свет, в котором смутно выделялось мрачное и бледное лицо Родена, глаза его, казалось, горели дьявольским огнем. Господин Горди, в страшном потрясении, неподвижно, с невыразимым чувством любопытства, тревоги и ужаса, Ожидал окончания рассказа Родена. Что же стало с господином Деранце? После двух дней безумного отчаяния он отказался от света и заперся в недоступном уединении. В его одиночество было ужасно. Два раза пытался он покончить с собой, чтобы бежать от ужасных видений. У него... Были видения? Да. У него были ужасные видения. Он видел эту молодую девушку, умершую в смертельном грехе, из-за него среди вечного пламени. Ой. На ее прелестном лице видна была гримаса смеха, свойственно осужденным на вечную погибель. Она кричала своему обольстителю, «Ты меня погубил!» Так ему же проклят, проклят.